Поспешил вмешаться в разговор журналист, с удовольствием подхватывая изящную ладошку. Кажется, собирался поцеловать, но метнул на Надю виноватый взгляд и удержался, лишь пожал хрупкие пальчики. И, видно желание обольщать в крови у всех мужиков, животик сразу подтянул, плечи расправил. Взор, только что был усталым, почти равнодушным, сделался заинтересованным, обволакивающим. Надя решительно выступила вперед, оттерев Полуянова плечом, и строго произнесла. — А почему Изабель? — Тамара Кирилловна говорила, хозяйку Елизаветы зовут. — Как? — искренне удивилась мулаточка. — Елизаветы, ну, или Лизочкой, — пожала плечами Митрофанова. — Так это я и есть, — развеселилась девушка. — В детстве так придумали, чтобы дети не дразнились. А то мало что негритянка, так еще и Изабель, Изабель Николаевна. Смешно звучит, правда? По-русски она говорила совершенно свободно. Да и по виду, пусть рафинированная и холеная, но явно наша. Но только каким образом, лихорадочно соображала Надя, у русских, она сама документы на квартиру смотрела, родителей дочка вдруг оказывается мулаткой. Неужели внебрачный ребенок в академической правильной семье? А что, запросто, может быть? Тамара Кирилловна, помнится, упоминала. Родители Лизочки жили плохо, постоянно ссорились. Из-за внебрачного ребенка, похоже. Кто, интересно, загулял? Жена или муж? В обычной жизни тактичная Митрофанова никогда не стала бы задавать неудобных вопросов. Но когда речь идет о миллионной сделке, не до воспитанности. Вы... «Хотите сказать, что являетесь родной дочкой Николая Евгеньевича?» Нахмурив брови, уточнила она. «Как я могу быть родной?» — вздохнула красавица. «Я приемная, естественно. Родителей не помню. В детдоме жила, на Кубе. А папа там работал, ну и удочерил меня. В смысле, они с мамой удочерили, когда мне шесть лет было». Риэлтор Аскульт Иванович, помнится, рассказывал пару историй, как родные дети судятся с усыновленными, и Надя уже приготовилась выяснить у Изабеля, имеются ли у нее сводные братья или сестры. Но Полуянов о серьезном поговорить не дал, благостно молвил. «Ну, Изабель, первое впечатление у меня самое благоприятное», доброжелательным тоном перебил он. Еще начнем более детальный осмотр?» «Давайте с кухни», улыбнулась в ответ псевдолизочка. «И заодно чаю выпьем». «Тетя Тамара шанетки испекла. Велела, чтобы я обязательно вас угостила». «Что испекла? Шанешки?» — переспросила Надя. «Какая разница? Шанетки, шанешки? Короче, какие-то булочки!» — отмахнулась девица и повела их по коридору. Надя абсолютно не улыбалась распевать чьи в столь неприятной компании. Однако отказаться неудобно. На кухне уже и стол оказался сервирован». На три персоны, конфеты в изящных вазочках выставлены, несколько видов чая, на блюде пресловутые шанешки, заботливо укутанные в пищевую пленку. «Видите, все готово, только чайник осталось включить», — старательно изображала гостеприимство Изабель. «Какая вы хозяйственная!» Не удержалась от шпильки Надя. «Что вы, Надя? Это все тетя Тамарочка». У меня по дому как-то не получается ничего. Может, вам что-нибудь посерьезней? Суп, бутерброды?» Неуверенно проговорила хозяйка. «Нет-нет, спасибо», — поспешно отозвалась Надя и предложила Полуянову. «Не хочешь пока чайник закипает квартиру посмотреть?» Но беззаботный Димка только усмехнулся. «А зачем? Я уже понял. Мне все здесь нравится». «Только у хозяина, как его там, Николай Евгеньевич, кажется, запросто могут быть...» Кровные дети, которые с удовольствием оспорят сделку, пронеслось в голове у Нади, и она решительно обратилась к ослепительной хозяйке. Я бы хотела все-таки уточнить, Изабель, эта квартира принадлежит вам единолично? Ну да, пожала плечами девица. Других детей, приемных или родных, у вашего отца не имеется? Нет. Разве тетя Тамара не показывала вам документы? Голос вроде уверенный, но в лице хозяйки Нади почудилась какая-то тревога, и она, не сводя с Изабелли испытующего взгляда, задала новый вопрос. «А ваш отец не будет против, если вы его квартиру продадите?» Отчего ему возражать?» — дернула оточенным плечиком забыл. «И вообще он сейчас в Африке, но по поводу квартиры сказал четко, она моя».